и мы начали пробираться по сыну океана ощупью два китайца беспрестанно бросали лот один кричал free and half три с половиной потом half andфо половиной 4 и так разнообразил крик все время наши следили карту проверяя по ней глубину глубина беспрестанно изменялась от вось до трех с половиной сажен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 Китайц ставит чашки на стол, матрос приносит горячей воды. Пасмурный, ветреный, моросит дождь, ветер сильный. Мы идем по реке Усун. Она широка, местами с нашу аку. Ясно видим оба берега, неизменные, закрытые плотинами. За плотинами группируются дома, кое-где видны кумирни, или вообще здания, имеющие особенное назначение. Они выше и наряднее прочих. Поля